Вопросы и ответы из проповедей за 1905 год. Предыдущие выписки сделаны из первого-третьего томов отца Иоанна, содержащих проповеди его. Но ими не ограничивались его слова. Отдельными выпусками выходили они каждый год, начиная с 1896 года. По 1905 годы, к сожалению, мы располагаем только последним годом, но зато он очень характерен для батюшки к концу его жизни. И ему самому хотелось обнародовать его. В письме к Санкт-Петербургскому митрополиту Антонию он посылает ему этот выпуск и сопровождает краткой просьбой, обращая на него свое и его внимание. И в самом деле, при чтении этого выпуска сильнее, чем в прежних проповедях, мы видим резкое обличение им современных неверующих. Как это усмотрится и из немногих дальнейших выдержек. Правда, существенно нового в них почти нет ничего, но речи значительно здесь строже, чем прежде. В этом году, как известно, толстовство, неверие, антицерковность, моральное разложение интеллигентного общества, а отчасти и народа, разлились широкой волной, и батюшка чувствовал пламенную свою потребность защищать христианство. И это так понятно. Ведь этим именно он жил. И этим он чудеса творил. Об этом всю жизнь свою. А ему в то время было уже 50 лет священствования. Он проповедовал. И этим он надеялся получить Царство Небесное. И этим он хотел хоть немного защитить простой православный народ от духовного растления. Этим хотел предупредить не только церковь, но и родину от разложения. А главное, он, как и все мы христиане, был совершенно убежден до очевидности и опытно уверен в истинности христианства. Ему ли было молчать? Да и народ по всей России знал кронштадтского батюшку. Ему было ли не говорить тогда? Можно сказать, это было бы совершенно неестественно для него и огорчительно, и непонятно для народа. Тем более, что в то время почти и не было подобных проповедников против растления. А уже об авторитетности его и говорить было нечего. Даже и среди духовенства довольно широко распространились новые идеи. Тогда народилось обновленчество, которое захлестнуло через пятнадцать лет большую часть его. Даже в театрах ставили подобные вещи, черные вороны и прочее. И даже некоторые миссионеры сочувствовали этому. Тогда усилилось движение так называемых последствий иоаннитов, о нем будет далее целая глава. И нужно сказать, что эти неумеренные почитатели, а иногда и коростолюбцы, отчасти заслуживали такого отношения, но многие из них были увлечены примером истинной ревности батюшки и распространились по всей России, тем более, что отец Иоанн Видя подобные растления, сильнее стал говорить о близком конце мира. А православный народ, как известно, всегда склонен был к этой мысли и подхватил ее. Почти нет ни одной проповеди, где бы он ни говорил о конце мира. Правда, и святой Иоанн Златоуст говорил в свое время о конце мира. Приведу эту выписку здесь, потому что это иным кажется просто невероятным. Немного уже остается времени до конца. Мир уже устремился к концу. Я не погрешу, если в таком числе годов назову концом и четырехсотый год. А он скончался в четыреста седьмом году. А ко всему этому присоединилась неудачная война России с языческой Японией на Дальнем Востоке. Это давало материал для апокалиптических ожиданий конца мира. После этих предварительных слов обратимся, наконец, к подлинным словам отца Иоанна из его проповедей, 1904-1905 годов. Вопрос. Близок ли страшный суд и конец мира? Ответ. Этот суд совершится скоро, и нет ничего вернее и непреложнее той истины, что будет всеобщий суд над родом человеческим, на котором окончательно решена будет участь всех людей на всю вечность. Приближение окончательного всемирного страшного суда Божия ускоряется страшным развитием зла на земле. В настоящее время всякие неправды — как море покрывают землю, своеволию человеческому нет конца, всяким заблуждением и пороком широко отворены двери. Истинно, близок день пришествия страшного судьи для суда над всеми людьми, потому что уже настало предсказанное отступление от Бога, и открылся уже предтеча Антихриста, сына гибели, противящегося и превозносящегося выше всего, называемого Богом или святынью. Мы, дорогие братья и сестры, живя в конце веков, предопределенных трипостасным божеством, для существования этого тленного, приходящего мира поражаемся мрачную, ужасающую картиною греховной жизни человеческой, бывшей следствием жалкого падения первых человеков. Человечество сделалось все одним смердящим трупом, кроме нескольких добрых людей. Святой псалмопевец говорит духом святым о людях, что когда Господь возхотел с неба презреть на сынов человеческих, тогда оказалось, что все уклонились к злу и лукавству. Не было никого, делающего добро, даже ни единого. Вопрос: Что означает возглас Господа на кресте: Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Ответ: Иисус Христос, вися на кресте и смертельно скорбя и страдая за грехи наши своим человеческим естеством, возвал как человек. к Отцу Своему Небесному именно этими словами, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» То есть определил мне испить до дна всю чашу страданий, испытать всю горечь и остроту наказаний за все человеческие грехи. Этими словами выражается та мысль, что Отец Небесный излил весь праведный гнев свой на его человеческую природу, соединенную нераздельно, неслиянно и неразлучно с его божеством. Такова столь строга и взыскательна правда Отца Небесного, осудившая и наказавшая в Сыне Своем, добровольно взявшим на себя грехи мира, всю бездну их, и разрушившие грозное проклятие за них с людям благословение. Вопрос. Где же мир? Ответ. Только Церковь Божия на земле обладает Всегдашним миром и будет обладать им до скончания века. А мир прелюбодейный и грешный, отступивший от Бога и Его праведных законов, метется и будет до конца своего смущаться от своих заблуждений, от своих всех заразительных и пагубных страстей, От бесчеловечных браней и внутренних кромол, от своего безумия. В этом безумии он восстает на бесконечный и совершенный разум Божий, и во всех своих умствованиях и действиях дерзновенно противится ему, мечтая, что он сам собою, этот несмысленный разум человеческий, устроит благо человечества наилучшим образом и достигнет совершенства. А достигнет ли? И достигнет ли когда? Никогда. Дерево опознается по плодам. Смотрите же на эти плоды нынешней цивилизации. Кому они приятны и полезны? Вопрос. В чем... Смысл праздника Входа Господня в Иерусалим. Ответ. Восхвалите согласно людие и языцы. Царь бо ангельский взыде ныне на жребя и грядет, хотяй, волею на кресте поразите враги, як усилен». Всего ради и дети взывают песнь «Слава тебе, пришедшему победителю! Слава тебе, спасу Христу! Слава тебе, благословенному, единому Богу нашему!» Не на царство, не на престол земной шел вечный царь ангелов и человеков в столицу Иудеи, а на поругание, поношение, заплевание заушение, бичевание и крестную казнь, самую поносную и мучительную, шел добровольно для того, чтобы крестом и на кресте поразить врагов невидимых, пленивших род человеческий и поработивших его своей адской, смертной, мучительной державе, претерпеть казнь за грехи наши. уничтожить проклятие, разрушить смерть, не спровергнуть ее царство и даровать всем жизнь и воскресение. Без страданий и смерти Христа добровольно по единой любви к роду человеческому, подъятых им на себя, не было бы примирения преступных и неблагодарных тварей с Творцом своим все безмерно оскорбленным их неправдами без исполнения Бога человеком всей правды Божией никто не мог бы исполнить всей правды Божией и быть оправданным и получить доступ к Богу никто бы не мог достигнуть неба без принятия им на себя праведного проклятия, на нас тяготевшего. Никто не мог бы получить благословение Божие без смерти, Сыном Божиим за нас, Его человеческим естеством. Не была бы побеждена смерть всенародная, и не было бы отверстия неба, и не было бы для людей... Вечного блаженства. Смертью распятого Смерть наша побеждена. Воскресшие из гробов Мертвые в Иерусалиме И явившиеся многим воочию Доказали совершившуюся Славную победу над смертью. Никогда мир не видел Более торжественной, славной всесильной победы. Слава тебе, Христе, победителю ада и смерти! И мы тебе, Христе, победителю смерти, вопием осанно-вышних благословен гряды во имя Господне. Вопрос. Чем была смерть для Христа? Ответ. Для самого Бога человека крестная смерть была целью Его пришествия на землю, Его славою, Его искупительным действием, жизнью для человеческого рода, как он сам говорил, всего ради придох на час сей час смерти крестной. Он умер для того, чтобы смертью Своею упразднить имеющего державу смерти дьявола и избавить людей, которые страхом смерти всю жизнь были подвержены рабству. «Семя свято стояние Его, то есть мира», — говорит Господь. «Мир видимый не мог бы стоять доселе, если бы за мир, за грехи его бесчисленные, не пострадал добровольно Сын Божий своим человеческим естеством, с одной стороны бесконечная святость и правда Божия, с другой бесконечно великие всякие неправды людей, принятых в начале в общении с Богом и отпадших». не допускают существовать миру в таком безобразном, мрачном и непотребном состоянии. Мир стоит как ради настоящих немногих избранных, ибо много званных, но мало избранных, так и ради будущих избранников Божиих, коих предвидит тот, кто нарицает Несуществующее, как существующее и который избирает иных людей для служения себе прежде зачатия и рождения, как пророка Иеремию. И так мир стоит и не рушится, и еще не объят всеистребляющим пламенем ради Христа, пострадавшего за мир грешный, И креста Его. Видите, братья и сестры, Чем завершились все скорби, страдания И смерть Христа, Господа нашего? Славным воскресением Его из мертвых, Властью Его над адом и смертью, Значит, полным поражением ада И его злобы, и торжеством правды и вечной жизни. Вопрос. Как относился отец Иоанн к неверующим людям? Ответ. Вы непрестанно легаете в своих ежедневниках газета свою мать-церковь, которая дала вам имя по кибытие, и славное христианское звание. О, если бы вы не носили это имя! Мы знакомы с вашим антихристовым духом и удивляемся вам, вашему кощунству, но бороться с вами не желаем, предоставляя вас суду Божию. Кто вам дал власть? Так прозорливо судить и осуждать нас, и наши церковные дела вам, столь мало смыслящим в делах церковных. В своем мирском огороде вам много дела, в нем и работайте, а в нашу священную ограду с вашим мирским лукавым Духом не суйтесь. Благодатью Божию мы. Справимся сами с собою и с людьми, хотя и от мира, но в Бога верующими, мирными и благонамеренными, а не с вами, пропитанными злобою, гордыней и лукавством.